Пятое. Хлябин будто забыл про него на совсем, не выдергивал больше из отрядного строя, не подтягивал на зазвиневший, натянувшийся леске к себе, чтобы прокрутить чем-то новым, засадить приказание новое, отменить приказание старое, а угла на вжиться рядом с которым было словно под высоковольтной мачтой леб. Каждый день выходил по звонку на промзону и Чугуева больше не видел. Посмотрел, посмотрел на Валерку, словно силень припомниться своей высоты, где он все же Чугуева видел, да вот так и не вспомнил, конечно. Сколько было таких раздирающих пасти вдалой столоваров, разбивающих албы кулаки, остальные затворы плотин. А порог его белых домов и кремлей да несметные тысячи шихта передельный чугун человеческий лом для магутовских жрущих ненасытных конверторных глоток. Непонятно вот даже для чего вообще на валерку позыркивал. Ну почуял, не мог не увидеть прикованный подневольной валеркиной службы. что повсюду Валерка за ним своим слухом и нюхом влечется, за иголочкой ниточка, и не может того вот в лице своем скрыть. Усмехнулся, наверное, только этой хлябинской мутки, что и здесь вот, на зоне, закрепили за ним бугая, берегут его голову, шкуру, и придал ей значение не большее, чем лесной мошкарет. Неужели все-таки Так, только так и продолжится. Стой, ставший привычно режущей ниткой у Валерки в ноздрях, что другим концом на руку монстра намотана, безо всяких событий, без встрясок, отклонений от серой бетонной прямой, без ударов Валерки колоном по башке. Так вот и доползет он, Валерка, до звонка на свободу. Ну а как же еще? Ничего он у Гланов не хочет и не может хотеть от него. Здесь никто ему в зоне не нужен из немых работяг, согласившихся со своей виной и судьбой, той, которую сами себе своей дуростью определили. Но не стены же в самом вот деле пробивать хочет их головами. Здесь никто не подымет на него даже монстра глаза, поглядев ненавидяще или просто с тяжелым, угрюмым неприятием монстровой властной неправды. Здесь никто не почует в себе кипятковую и глухую потребность ударить. Вот за то, что и здесь он, у гланов, навсегда больше их и сильней. Из-за того, что тебя даже не презирает, он угланов, у них ничего не украл, они сами у себя все украли. Это все понимают, ощутив, как смешна и глупа эта злоба насильных и наглых по сравнению с долгом возвратиться домой, по сравнению с верностью ждущих тебя по ту сторону любящих. или просто сглазком невместимого, нестерпимого вольного воздуха, с правом беспреградно идти по земле, куда выберешь сам, и ему не придется, Валерки, перехватывать бьющую року, с кулаками бросаться, прикрывать драгоценную монстрову голову. вообще смысла нет в том, что Хлябин ему приказал исполнять, непрерывно следить за углановской целостью. И невредимостью дорогой из бетонных плит ложились дни такой же и еще один точно такой же и дегтярный чефирь на короткое время подымавший бурление внутри отуплял и глушил простегав тело толстой ватой извинила в башке пустота вот одно лишь и было развлечение на промке и Аттракцион Труд сделал из обезьяны человека. Смотреть затем, как монстр осваивает вибратор, не гнущийся, не складной, он воевал с вибратором Угланов, как с электрическим железным псом, волтузящим и треплющим ватнонабитую поживу так и этак, пробирала, тресла его монстра непрерывная дрожь. Длиннотонкие руки едва не вылущивались от натуги в костлявых плечах и локтях. Царь железной России, что недавно одной силой мысли управлялся с прокатной Волгой ста на пять тысяч, еле-еле тягался с бетонной лужей. Вот с одной только этой ручной машинкой, которую здесь любой работяга усмирить без труда, все треснулось. тонкокожие впалые щеки, так, словно колотилось в нем монстре огромное сердце, и, казалось, еще один вздрог и рывок, и вибратор завалит вот это стропило в бетон. Но Угланов держал, не валился, забрызганный от копыт до бровей беловатой кашей ошметками. С каждым днем становилось все легче, послушней булавав понемногу, наливавшихся крепью руках. Ох уж он и упрям оказался, Жердина не ломался, не гнулся, не отшвыривал в бешенстве нахрен мне оно, но、ну, нахрен надо вибратор от безделья не хочет свихнуться под барачной крышей. Мужики все на зоне считали, так ведь? Занят он был, мог заняться всегда мозговой работой, вот как раз по себе, по нутру своему. Приезжали на зону к нему адвокаты его, журналисты, как паломники прямо к святому, ага, уж такому страдальцу за весь мировой капитал. Поднимали его попкари на свидание, возвращался в барак он с какими-то папками, и похожими на телефонные справочники тяжеленными книгами, перепахивал их выходными построчно, подымал и ворочал, наверное, в башке тяжеленные глыбы законов. В том вот, в том неземном измерении воздушном орудовал, хотя и представлялась в Валерке как раз почему-то земля. Как вот если бы небо там было землей, и в земле той воздушной, Тоже были прорыты кратовьи норы и тянулись какие-то корни, разветвленные нити, белесы грибов, и по этим корням и сочились все эти бесплотные, перечислено двести миллиардов тудата, пробивали дорожки себе грызуны, хлопотливые, вечно голодные и какие-то мелкие, точно также устроенные, как обычные мыши. ухватить свое зернышко сто миллиардов, утащить его в норку. И Угланов жил там, слал сигналы туда, торговался по спутнику, закупал свои жизнь и свободу у власти, окруженной кремлевскими стенами. Он Чугуев кого представлял? Президента? И без лиц их людей по фамилиям Кугуев. коррупция дефицит и инфляция для него телевизор навсегда уравнял всех российских правителей в достоверности с теми сморчковыми нетопорями пришельцами чьи останки показывали в теле программах очевидное невероятное и необъявленный визит как доказательство существования иной и высшей формы жизни настолько они были высоко Настолько они были сами для себя, что лично он Чугуев вообще не чувствовал их силы теплового воздействия власти на свою землиную непутевую гадскую жизнь. Но за этой машиной грязней в верховных этажах русской власти весь обложенный книгами и бумажной трохой Угланов замышлял явно что-то и здесь. в человеческом измерении зоны. Вот на этом режимном клочке, окруженной забором земли, на которой все материально и каждый твой шаг задевает соседа по шконке. Ничего никогда он не делал и не сделает здесь просто так. И вот этот вибратор угланого нужен не для здоровья. Не за тем, чтоб заполнить избыточную пустоту жизни здесь, в отведенном ему в наказание месте. На само это место он, монстр, не согласен. Вот казалось, и деться-то некуда. И никто навсегда уже больше не слышит всех его «не хочу». Я, я, я настоящий, огромный угланов, Не желаю оставить тут своего восьмилет. Не согласен с законом, решившим, что я должен не жить восемь лет. Повалило его, погасила еще больше его абсолютная сила. Лично сам президент отобрали Магутов, перебили железные сваи, на которых Угланов держался. Ничего не осталось. Прекратить свое существование. Потому что без собственной силы и воли никакого углянова не существует. И ждать, отдавать свое время, пока с этим временем одрихление, старение не ослабнет, не сменится милостью гнев высшей власти и не станет углянов, потерявший потенцию, зубы безвредными. И вот вроде бы и Пропитался Угланов пониманием, что жить ему здесь. Понял, как понимают простые обязательные к исполнению вещи. Начинается осень, наступила зима, и надо надеть шапку. Но за этой углановской внешней подчиненностью осень времени года прозревал он Чугуев. по каким-то неявным приметам иное не признал, не простил своей немощи, нищеты этот вот человек, что всегда целиком ведал собственной участью, выбирал себе место, забирал в свои руки все, чем хочет владеть. Тут ведь главное взгляд. Взгляд остался таким же застарело упертым, ничего в этом мире не видящим, кроме того, во что надо вклящиться тем же самым, с которым объявился Угланов тогда на бокале, и смотрел сквозь людей на одну лишь гранитную рваную рану в земле, на железную жилу, которую надо вспороть для подпитки Магутовской его собственной силы. Ничего. Даже зона его не изменит. Зону будет он взламывать. Изнутри вот, ручными инструментами взлома. Раз не может решить и изменить свою участь, он там, в эшелонах кремлевского неба. Больной. Даже жалко до смеха Чугуеву стало на какие-то дления его человека, который не видит действительности. человека, который под детский привык, что действительность это набор пластилина в руках, из нее может вылепить все что угодно, ничего швить не сдвинется в зоне, как он не нажимай. Люди здесь затвердели, приварились пошконкам, из людей получаются самые прочные прутья, люди воском становятся в хлябинских только руках. Это хлябин из них отливает то, что нужно ему. Ничего тут на зоне, как на мёрзлом болоте, ногой у не тронь. Вешек, вешек держись. Коридоров, проложенных русел, позабудь. Задавив себе жадность ко всем человеческим сильным проявлениям жизни, все потребности тела, утробы и достоинство. Гонор в себе задави, изначальную дикую тягу к свободе, даже жалость вот к слабым не смиг выпускать, к тем, которых стирают на глазах твоих по беспределу. Шевельнешь, будет хуже, провалишься. Испытана на людях, на себе. Кто ж его-то угланого тут пожалеет? Кем он будет у Гланов? Вот чьими руками распечатывать зону? Только сам он и не понимает, что неким. Но за этими смехом и жалостью к монстру забирал его сразу чугуево страх. Это все же у Гланов, у Гланов, раскачавший в Магутове сотню тысяч железных. Это швить Крысолов. Каких надо еще поискать? Кого хочешь за собой потащит на дудочки? Может быть вот уже совротил? Вон Антоша придурок, при нем неотлучно. Вон с известиевым этим по углам шипатки. Ну а вдруг ломонет на запретку по подставленным согнутым спинам, как по мостику, как по ступенькам. Ну и пусть его, пусть. Он Валерка при чем? А при том, что всегда он, Валерка, при чем? Вот сейчас при Угланове за сохранность башки его всей дальнейшей жизнью своей отвечает. Вот как только заварит он что-то, Угланов ломанется из рамок народ, раздолбать, чтоб основы порядка, так опять он, Чугуев, вот в этом потоке, как проклятый, как всегда... отлетевшим чурбаком ему по голове. Но одни проходили незначительно, пусто. Никаких вот примет нездоровья душевного в монстре. И уже сам себе он вопрос, кто это помешался еще? Может, сам он, Чугуев, его Гланове видит то, чего быть не может? Зарядили над промкой дожди... Превратив полигоны в цементный кисель, монотонно без сбоев полз серый конвейер. В сентябре захрустили в командных этажах рычаги, подавая на зону осужденных новых, и двоих из этапа завели к ним в отряд быковато угрюмого Хмызина и юнца полутвёрдого Конька. Славка этот Коньков схлопотал пятерик на дерьме. магнитолы и стачек выдергивал, но、ну, ахмыз коренастый квадратный со скуластым широким татарским лицом и с мускулистыми длинными грабками за разбой и грабеж восемь лет. Цынк пришел, старика ветерана этот хмыз вот пытал, молотил, чтобы тот ему пенсию грабовую заначку достал из загашника, да еще и медали. чешую фронтовую у деда помыл, чтоб потом за какие-то деньги спихнуть, думал, золото. Тут никто уж, конечно, никому не судья. Он, Валерка, тем более. Сам людоед, но какая-то сразу всеобщая к хмызу годливость. И какой-то он весь подпружиненный, на пять-шесть постоянно потоком, невзирая на крепость и грузность. За порог-то Спокойно, весомо ступил. Вот с клеймом «Не буди», они спят на глазах. Вот с презрением даже к мужицкому племени. А потом, как увидел в бараке кого, Лихорадиться начал. У Чугуева глаз-то натертый, Или вот наркоман на ломах, Или игранный, или уж у блатных под чертой. за собой у косяк какой знает и трясется, что вылезет этот косяк. Ну и шут с этим чёртом из мутной воды. Из одной с ним посуды не кушали, не яршится, не пенится, не бросается ни на кого. Вот и ладно. Дни ползли незначительно, пусто. сапоговыми привычными перестуком и грохотом опрокинутых тумбочек по бараку прокатывались шмоны, только ради угланова одного. Вот казалось теперь и чинимые все его фотографии, письма, но、ну, наверное есть и у монстра семья или что-то похожее. Как-то вот про него вообще в этом плане почему-то Валерке не думалось. принадлежности личной, чуть не каждый день к ряду выбрасывали дубаки на матрац, и уже за компанию с имуществом монстра перетряхивались для порядка пожитки ста зэковских душ, как в сопутствующей жизни Большого Угланова человеческий мусор. И, конечно, от этого хруста и столько выдираемых ящиков и особенно трескораспоротых, раздираемых тут же матрацев и наволочек, начинались утробные вздрагивания в каждом. И взлетала иная немая душа к потолку в безраздумной молитве тому, чьи законы нарушила. «Пронеси. Помоги в этой малости мне. Пусть они ничего у меня не найдут, но ты же знаешь, там в шовчике у меня загрунтовано это». Ну а это и было-то всего-навсего ниткой с иголкой, половинкой лезвия на кипятильник, ну и мойки, конечно, ну и шарики кайфа. Ну кто без кайфа не может? Вот за этим-то кипишем он, Валерка, и не ухватил то мгновение, когда, облегченно обмякнув, Потянулись все в комнату отдыха погрузиться с башкой в разожженные в телевизоре новости и дебаты хозяев земли или клоунов Государственной Думы. Жирик, жирик, во, чешет! И вот тут-то и лопнуло ни с того ни с сего. А-а-а! Обернулись на грохот обрушенных стульев. Угла нова! Ах, лизнуло чугу его стужи живот, полыхнула в глаза невозможная кровь. Половины лица у Угланова не было, и Угланов кричал непрерывными взрывами, словно раненный лось, от жаллильной полосующей боли, выставляя свои руки с жерди длинно перед собой, на каком-то в нем вспыхнувшем не своем первобытном инстинкте. Как в пожаре, в воде, ими дергаясь, закрывая лицо и живот, и ловя, подставляя ладони под нож, под иголку взбесившейся швейной машинки, и засаживал сам кулаками в ответную хмызину в голову, и попал один раз так, что хмыза мотнула на какое-то длинее отбросила. И уж тут и Валерка всадил себя клином между ними, стапал руку вот эту с ножом и загнул, выдирая из мяса, как ногу куренка. Безногого повалился под чугуевской лапой, вольтанутый, и ревел. — А, сука! Рука! Рука! Рука! Рука! Пусти меня! Убью! Над сердцем что-то лопнуло. оставив на свободе, давая крови вольно просторно колотиться в чугуевском огромном исполнившем что надо существе, вломился в стены грохот пожарных сапог. Лежать всем к стене, к стене, сказал. Руки все показали, чтоб видел. обоих их вдавили с хряпящей и воющей тушей хмыза в пол. Успел еще он выжрать углянова глазами, заламывая башку Валерка напоследок, с распоротой щекой, блестящей жирной, залитой такойю неправдивой, обычной как у всех, кричащей яркой кровью, углянов делал все, как просто поскользнувшийся и вымазанный в глине человек, и стыдно, и противно. Лупился на Валерку безумным пьяным взглядом. Пустил его, лежать! Кричали на Валерку, гасили его криком, а он уже потух, чугуев целиком, стал ватным одеялом, наброшенным на хмыза. Дальнейшее все делалось само. Раздирались на полосы просто не тряпки. Расплывались на белом, пожирая его целиком, кровяные кричащие пятна, затыкали порезы, ликвидируя течь, обернули портянками руки по локоть, налепили на морду огромный клок ватой, повели по натекшим на дощатый пол лужицам к Станиславе, немедленно к женщине-куин, пусть заштопает этого краснокнижного зверя. Крови как со свиньи. Щеку щеку на место пришить, а кривеет к хренам. Если глаз, если нерв перекосит на левую сторону морду, челюсть на хрен отвалится, пайка будет обратно испасть и валиться. Это ж как мы его с такой мордой завтра предъявим россиянам и миру? Маску, что ли, теперь на него надевать? Да на этого, этого надо на мордник, сука, ганнибал. Вот загубник железный. Нахрен вырвать все зубы, чтобы нос никому не отгрыз? Ты чё сделал, чё вырла? Ты зачем на него с тесаком? Вот за что ты его говори? Понимал, на кого, сука, тянешь? Вообще... Хмыз без ногием обрубком врос в пол, будто самое главное жизни исполнив, что кому-то он пообещал и к чему подбирался всю жизнь, и теперь, ожидая погрузки и сбросив последнюю яму, оставалась лишь боль в переломанной и державшейся словно на одной только коже руке, и от этой вот боли. Няньче руку в здоровый, он начал раскачиваться и заныв сквозь сведенные зубы, слепилые знатья непонятное, человеческое, необъяснимое вовсе свое. Ненавижу. Ливер, сука, хочу в него посмотреть, вот какого он цвета, чтобы знал, сука, знал, а то думает, крови у него не течет. Прорывало и блевал, выворачивая из себя внутреннее гнилье без остатка. Всю породу еврейскую их ненавижу, всех их, всех пидарковских углановичей с сука, все улыбочки их, что тебя с сука нет, пыль у них под ногами, все одно они будут всегда наверху, он и здесь с сука. с этим значением смотрит. Для него тебя нет. Он тебя вообще тут не видит, сука. Жри это как во флеглот. Жрите все тут, а я жрать не буду, сука. Насосал миллиарды и думает, все. Он уже на Луне и Земля не тянет. Это тут его сука место под шконкой. Это он мне сейчас тут с проглотом исполнит. Ну а нет, сука, на! Посмотрел, сука, на гнида чмошная рыб нестолько пархач за печенжу. Я другой раз достану. Сразу сука гасить только так, чтобы он не дышал, не дышал. Задыхался он криком. тем же самым по смыслу, с которым Валерка тогда в прошлой жизни бросался всей своей безмозглой, таранной, пробоинной тяжестью на Угланова и на случайных незнакомых людей, вырываясь из чистых и честных рук отца своего, чтобы достать кулаком до Угланова равнодушный, не видящий никакого чугуево силы. И сейчас он, Чугуев, смотрел в эту морду, как на шерсть, что полезла тогда из него самого, словно вгиблый колодец своей же природы, нутра, и не верил совсем, что такая нелюдская и даже незвериная злоба, потребность доказать свое существование кровью, подняла его, И понесла в ту минуту на угла ного словно на стену. И не верил тем более, что их мызин сейчас вынул нож, вот из этого рвущего чувства ничтожества своего перед монстром. Хмызин бился башкой о стену, клокоча, выпуская сваренной слюной изо рта подыхающий хрип и вся эта огонье. Ярость его целиком и насквозь была деланной, обезьяний неправдой. Он чугуев уже насмотрелся на такие блатные истерики, на испуг и на жалость работа, безогонство пустое с эгрестной пеной шампанского. Если все было правдой, то давно уж себе бы язык откусил. И башку размазжил бы ажконку, но、ну, а так лишь вскулил и орал от взаправдышней боли в руке, руку эту терзая расчётливо, чтобы крик из него выходил натурально. Не угланого он запечужить хотел вот сейчас, а себя так спасал от кого-то, кто ему красный галстук тут в зоне повяжет. А кого так боится сильней, чем Угланова? Это Хлябин, пускай его теперь из него вынимает кусачками. Ну а сам он, Валерка, что надо исполнил, погасил, опизвредил. Неужели за это с него Хлябин спросит, что вот дал он Угланова ранить, когда тот целиком должен быть невредим? Неужели вот только за порчу углановской шкуры разотрет на бумаге Валеркину всю без того полустертую забубенную жизнь?